Это холодная статуя, приведенная в действие, дабы покарать осмелившуюся мыслить живую кровь и человеческое мужество. Командор — это совокупность всех сил вечного разума, порядка универсальной морали, преисполненного гнева божественного величия, столь чуждого человеку. Гигантский камень — вот символ тех сил, которые всегда отрицал Дон Жуан. К этой символической роли сводится вся миссия Командора. Громе молнии могут вернуться на то вымышленное небо, откуда их призвали. Подлинная трагедия разыгрывается без их участия. Нет, Дон Жуан не умирает от каменной руки. Мне нетрудно поверить в ставшую легендарную Браваду, в безрассудный смех здравомыслящего человека, бросающего вызов несуществующему Богу но мне кажется, что в тот вечер, когда дон Жуан ожидал его у Анны, командор не явился, и после полуночи безбожник должен был почувствовать нестерпимую горечь своей правоты. Еще охотнее я принимаю жизнеописание дон Жуана, согласно которому под конец жизни он заточил себя в монастырь. Наровоучительная сторона этой истории не слишком правдоподобна, Какое спасение мог он вымолить у Бога? Скорее, здесь вырисовывается логичное завершение жизни, до конца проникнутой абсурдом, суровая развязка существования, полностью преданного радостям без расчета на завтрашний день. Наслаждение завершается аскезой. Необходимо уяснить себе, что это две стороны одной медали. Трудно найти более устрашающий образ. Человек, которого предало собственное тело, который, не умерев вовремя, в ожидании смерти завершает комедию, обратив лицо к Богу, которому не поклоняется и служит ему так, как ранее служил в жизни. Он стоит на коленях перед пустотой, с руками протянутыми к молчащим небесам, за которыми, как это ему известно, ничего нет. Я вижу Дон Жоана в келье одного из затеянных среди холмов испанских монастырей. Если он вообще смотрит на что бы то ни было, то перед его глазами не призраки ушедшей любви. Сквозь обоженный солнцем бойницу он видит молчаливую равнину Испании, величественную и бездушную землю, в ней он узнает самого себя. «Да, остановимся!» на этом меланхолическом и лучезарном образе. Смерть неизбежная, но навеки ненавистная, заслуживает презрения. Театр. Зрелище, петля, чтоб заарканить совесть короля, он говорит Гамлет. Хорошо сказано, заарканить, Ибо схватить совесть нужно на лету, в то неуловимое мгновение, когда она бросает беглый взгляд на самое себя. Повседневный человек не любит задерживаться, он в вечной гонке, но в то же время он ничем кроме себя самого не интересуется, в особенности, когда речь идет о том, кем бы он мог стать. Отсюда его склонность к театру, к зрелищам, предлагающим на выбор столько судеб. Он может ознакомиться с ними без сострадания и горечи. В этом легко узнать бессознательного человека, торопливо стремящегося к неведомо каким надеждам. Абсурдный человек появляется, когда с надеждами покончено. Когда ум уже не восхищается игрой, а вступает в нее. Проникнуть во всех жизни, пережить их во всем их многообразии. Вот что значит «играть». Я не хочу тем самым сказать, будто все актеры следуют этому зову, что все они люди абсурда, но их судьба — это абсурдная судьба. Она полна соблазна, она влечет к себе сердце ясновидящего человека. Эта оговорка необходима, чтобы не было недоразумений по поводу того, о чем пойдет речь. Актер царит в приходящем. Известно, что его слава одна из самых эфемерных. Так, по крайней мере, говорят о ней. Но эфемерна любая слава. С точки зрения обитателя Сириуса –